На солнечной стороне улицы. Роман. Часть первая. Для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город — нечто очень неродное. Место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил. Я Позабыла тот город. Он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж дождевыми каплями на стекле. Не помню названия улиц, впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков старого города, ханского великолепия новых мраморных дворцов, Имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвестила этими проспектами и сгинула. Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке И тоскливо догадываясь о местонахождении, Я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, Где ждет меня... Спасение от позора. Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Гановере ко мне подходит некто незнакомый, и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит «Вспомни-ка школу Успенского». Я не помню, не помню, не помню. Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой Иерусалимский автобус и рассеянно вручая водителю мятую двадцатку, я глухо говорю — в Ташкент.